— А, все мысли улетучились. Только через минуту до меня дошло, что он себе напридумывал. — Нет, нет, ничего подобного. Я улыбнулась, пытаясь его успокоить. — Я всего лишь хочу обеспечить ее безопасность. На случай, если со мной и мужем что-то произойдет. Он сузил глаза. — Полагаете, что-то может произойти? И тут же, вспыхнув, пошел на попятный. хотя нет, я не лезу ни в свое дело. Глядя, как под тонкой кожей проступают красные пятна, Я в который раз порадовалась, что отличаюсь от среднестатистического наврожденного вампира. Джей, симпатяга и честный малый во всех отношениях, кроме подпольной практики, убивать его было бы жалко. «Тут разве угадаешь?» — вздохнула я. Адвокат нахмурился. «Тогда удачи вам. И не сердитесь, но если придет мистер Джаспер и спросит, на какое имя я сделал документы, расскажите все, как есть» для меня будет самым огромным на свете счастьем, если мистер Джаспер узнает о нашей сделке. Мой искренний порыв его немного успокоил. Вот и отлично. Позвольте еще раз проявить назойливость и пригласить вас на ужин. Простите, Джей, не получится, очень спешу. Тогда примите еще раз мои наилучшие пожелания. Здоровья вам и счастья. Непременно обращайтесь, Белла. Буду рад оказать любую услугу семейству Калина. Спасибо, Джей. Я удалилась со своей контрабандной ношей, оглянувшись напоследок на Джея, который провожал меня взглядом, полным тревоги и сожаления. Обратный путь пролетел быстрее. Я выключил фары и мчалась в полной темноте. Приехав домой, увидела, что гараж опустел. Гости разобрали почти все машины, включая Порше, Элис и мою Феррари. Стремясь утолить жажду, вампиры-невегетарианцы уезжали как можно дальше. Я содрогнулась, представив жертв их ночной охоты, и немедленно прогнала прочь страшную картинку. В гостиной остались только Кейт с Гарретом, оживленно спорящие о питательной ценности животной крови. Очевидно, Гарри попробовал поохотиться по-вегетариански и остался не в восторге. Эдвард, наверное, унес Ренесми к нам и уложил спать. Джейкоб крутится в лесу где-то неподалеку. Остальные подозревают тоже на охоте. Не исключено, что вместе с диналийцами. А это означает, что в доме я практически одна. И надо действовать немедленно. Судя по запахам, в комнату Элис и Джаспера давно никто не заходил. Возможно, с самого их исчезновения. Бесшумно порывшись в большой гардеробной, я откопала подходящую сумку. Наверное, вещичка принадлежала Элис. Черная кожаная торбочка-рюкзачок. Вполне подойдет Ренесме по размеру и не вызовет подозрений. Из ящика с наличностью я выгребла двойную сумму годового дохода среднеамериканской семьи. Здесь пропажа хватится с меньшей вероятностью, ведь в комнату никто не заходит, чтобы не расстраиваться. Конверт с поддельными документами лег в рюкзачок поверх денежных пачек. Я опустилась на край кровати, глядя на жалкую котомку. Это все, чем я могу помочь своей дочери и лучшему другу на пути к спасению. Я бессильно привалилась к столбу, поддерживающему балдахин. Что еще я могу сделать? Несколько минут я сидела, горестно поникнув, Пока в голове не мелькнул проблеск мысли. А если, если принять как данность, что Джейкобу с Ренесми удастся сбежать, значит, Диметрий будет мертв? Тогда уцелевшие смогут в какой-то мере вздохнуть свободно, в том числе Элис с Джаспером.